Глава 139. «О ветви пальма наверняка забавляли ветер и ливень, обязательные в последние дни», мог позже предположить Куропелкин. «С ковбойской шляпы, вернувшегося через полчаса бари стекала вода. Где и чем дышал господин бари знать Куропелкин не имел возможности, да и на кой ему была нужна эта возможность». А вот толстый нос в дыханию Барри воздуха под пальмами, то есть временному убытию старшего по команде или же по мафиозной артели, обрадовался. «Что будем пить?» — поинтересовался толстый нос и подмигнул Курапелкину, вроде бы дружелюбно. «Мол, не тушуйся, не такой же у нас Барри и Грозный!» «Знаем мы это якобы сочувственное подмигивание», — подумал Курапелкин. Сказал, «Виски, раз мы во Флориде!» И вдруг спросил... «Ты в вашей связке бурлак?» Ожидал удивление или хотя бы просьб объяснить смысл вопроса, но толстый нос ответил спокойно. «Посчитаем, что бурлак. Но не из тех бурлаков, чья песня зовется стоном. Да и не стонали бурлаки. Это красное словцо литератора. Матерились, крякали в местах напряжений, а так шли молча и пели. Чего стонать-то? Ну, ноги натерли или плечи, ну, выдохлись. Так в кабаке боли снимут, и я приглашаю сейчас тебя в кабак. Вот виски. Стонать нет нужды. И какая цифра у тебя на пятке? Коммерческая тайна, сказал Богдан, толстый нос употребив. А главное — профессиональная. А ты что, решил снять бабки за сотрудничество? Не зарывайся. Люди наши злые, а предъявить тебе на продажу, похоже, нечего. Но, впрочем, чувствую, тебя на чем-то серьезном подцепят. И очень скоро. Глава сто сороковая. Вернулся господин бари он же якобы Борис. С ковбойской шляпой его капала на пол, но свидетельств ливня на белизне пиджака и брюк не имелось. Уселся напротив Курапелкина, молчал, страдал молча, будто бы нечто в минуты вдыхание свежего воздуха под пальмами расстроило или даже огорошило его. Толстый нос сейчас же вернулся к месту положенного ему нахождения. «Ну что, Евгений Макарыч Курапелкин, — сказал бари «Будете ли вы со мной наконец-то откровенны? Кстати, отчего у вас такая странная фамилия? Вроде бы не поморская». «Не занимался древесными изысканиями», – пробурчал Куропелкин. «Не знаю». «Вы не допили виски», – заметил Барри. «Возможно, я испортил вам настроение. Давайте улучшим его». «Выпили». «И в чем же я с вами не откровенен?» – спросил Куропелкин. «Что вы хотели узнать от меня? Что вам не терпится узнать?» «Прежде всего...» — сказал бари вроде бы доверительно, вроде бы обращаясь к брату. — Нам не терпится узнать, где находится южная дыра в чемодане Бавыкина, из которой вы и были исторгнуты в Мексиканский залив. — Опять! — воскликнул Куропелкин. — Да как бы я знал, исторгнут я или не исторгнут. И если и исторгнут, то в каком месте и зачем? «Даже если вы не читали научных трудов профессора Бавыкина и имели с ним разговор исключительно о сапожном мастерстве, в натуре вашей, склонной к изысканиям и авантюрам, не могли не возникнуть определенные соображения. Может, они и возникали, но память о них у меня отшибла. Снова вы упорствуете. Зато у вас наверняка имеются определенные соображения, связанные с вашими интересами, мне неизвестными». «Интересы наши вот в чем», — сказал господин Барри. «Нам важно знать все о пробоине в чемодане, где проходит и как действует труба или туннель из странных проектов профессора Бавыкина». «Полагаю, что в коммерческих целях», — попытался было съязвить Куропилкин, но колючее продолжение фразы отменил. «В коммерческих», — кивнул Барри и признался опять будто своему... «Дыру можно использовать как прекрасное транспортное средство для перебросок товара. Но и не исключены акции политические». «До моего появления здесь?» — задумался Куропелкин. «Вам подобные проекты вряд ли приходили в голову. Но теперь вы много чего накопали». «Да уж накопали», — рассмеялся бари «Но, видимо, узнали не все, что вам необходимо», — сказал Куропелкин. «Нам?» — спросил бари «Или нам с вами?» «Я сам по себе», — сказал Куропелкин. «Ты меня начинаешь раздражать», — резко стал господин бари «Нам это надоело. Ты либо пытаешься вызнать нечто у нас выгодное для себя, и, стало быть, ты нам чужой и враг, или желаешь сорвать куш, навязав свои условия сотрудничества с нами». «И какие же у вас условия такого сотрудничества?» — спросил Куропелкин. «А их и нет». с удовольствием произнес Барри. «Либо-либо. Либо, либо. либо на корм аллигаторам в протоках, либо безоговорочное исполнение наших поручений со вниманием и без лукавств». «А если... Какие могут быть если?» — <смех> рассмеялся Барри. «Даже если бы произошло невероятное событие, и ты сбежал бы отсюда, чем бы это для тебя все закончилось? В лучшем случае. Сообрази». «Мы прищепили бы тебя к делу контрабандиста, валютчика и торговца оружием для террористов Верчунова. Вот тебе и пожизненный приговор». «Как же мне это надоело», — вздохнул Куропилкин. «Что надоело?» «Все!» — воскликнул Куропилкин и выругался. «Не ори!» — рассердился господин бари «Если тебе в голову забежала блажная надежда на то, что есть третье Либо, ты ошибаешься. В крайнем случае обойдемся без тебя». Да и не в крайнем. «Сами выйдем на профессора или сапожника Бавыкина. Будет нужда, доставим его и сюда. А тебя, кто б ты ни был, даже если к тебе окажутся добра аллигаторы, мы сыщем и в любом уголке литосферы. Но пока еще попробуем разговорить, партизана. И учти, с изощрениями...» «Как мне это надоело!» — в отчаянии подумал Куропелкин. «Зять, что ли, сейчас рассказать все, что мне известно, а люки, в частности, вдруг отстанут или даже к делам пристроят, а там посмотрим. Что мне жалеть всех этих дармоедов-трескучих или самосбродных пробивателей дыр в чемоданах? Зачем мне страдать из-за них?» «И вправду, зачем?» «Ах, была не была, расскажу». Глава 141. «Еще три минуты на раздумья, не больше», — объявил бари «И допрос с изощрениями новых технологий. Предупреждаю болевыми. Богдан, понял? Готов?» Толстый нос встал, сказал Куропелкину. «Я Бурлак, и ничего личного, как и положено мне говорить, и заранее прошу извинения». Глава 142 В это мгновение, впрочем, мгновения и не было, Курапелкин перестал существовать, без технологических изощрений Барри и Толстого Носа и, к удивлению флоридских собеседников, а когда ожил, оказался за одним столом с дворецким госпожи Звонковой Трескучем. Глава 143. «Ну что, негодяй», — произнес Трескучий, «вернулся из дальних странствий. От нас не скроешься». «Где я? пробормотал Куропелкин. Еле нашел силы для произнесения звуков. Все вокруг затягивало мутью. Может, он опускался на дно протоки с аллигаторами? Ну, значит, там и пребывал в засаде? Долго ли? Неутомимый служак и трескучий? Или тут уже и сам был аллигатор? от чего же негодей сумел вышептать Куропелкин. «Под водой, что ли?» Однако пузырьки из его рта не потянулись вверх. «Где я?» «Ха -ха -ха. Где, где — расхохотался Трискучий. теперь это понятно, не аллигатор. Ясно, что не во Флориде. Но негодяй, он и во Флориде негодяй, и готов изменить родине, выдав врагам ее государственные секреты!» Веки Курапелкина склеились. «Какие секреты? Кому измена?» «Но ведь был готов», — поплыл в утихающем сознании Курапелкина и утонуло. И все же он успел услышать чей-то знакомый голос, но не понял, женский он или мужской, да и не было нужды понимать. «Оставьте его!» — приказал голос. «Ему еще отсыпаться трое суток, если не больше». Глава 144. Отоспался, но желание открыть глаза не возникало. Он будто бы еще не проснулся. То есть на секунду правый глаз он все же приоткрыл и успел увидеть окно, за окном деревья, Но окно было зарешеченное, а потому и не захотелось просыпаться. Хотелось, не хотелось и не проснулся. Но разговор двух собеседников над ним, спящим, Курапилкин со вниманием прослушал. Одним из собеседников был злый день трескучий, другим, спокойный и, видимо, знающий себе цену или расположение в табеле о рангах, господин средних лет. «Взять вилы да расшевелить его», — шепел трескучий. «Притворяется!» «Он же государственный преступник! Должен быть наказан! Выдал важнейшие секреты!» «Это какие же?» — вроде бы с усмешкой произнес собеседник. «Мы можем сверху на них насрать и насать чуть было не скричал взволнованный трескучий, но, видимо, сообразил что-то и перешел на таинственный шепот. «Это же похлеще атомного оружия! А им пришлось бы снизу какой-нибудь особенный клизмой отвечать на наши возможные удары, и то, если бы им стало известно направление пробоины!» — Чрезвычайно вульгарное и примитивное толкование, скажем, ситуации, — заявил собеседник. Впрочем, иного от вас ожидать и не следовало. — Так какие государственные секреты и кому выдал, на ваш взгляд, преступник Куропелкин? — Кому? — снова принялся шептать трескучий. — Положено знать вам. А секреты, надо полагать, такие. Откуда, где и зачем он выскочил в Мексиканском заливе и наверняка проговорился про люк. Тут, вероятно, Трескучему был подан предупредительный знак. Может, палец приложили к губам. «Понял, понял», — зашипел Трескучий. «Думаю, что вы ничего не поняли и не способны что-либо понять», — услышал Курапелкин. «Это, впрочем, неважно Но на чем основано ваше предположение о выдаче государственных секретов? На догадках или на точной информации?» «На сердечной уверенности патриота!» — уже громко заявил Трескучий. «Все ясно», — произнес собеседник. «Мы забираем Курапелкина». «Вот уж нет», — вдруг возрадовался трескучий. «Здесь частное владение, и любым вторжением будут даны отпоры, а вы вряд ли захотите шума и огласки при нашем-то демократии». «Это уже не ваше дело», — зло сказал собеседник. «Хотя, конечно, естественным и законоверным будет сотрудничество с госпожой Звонковой». рисккучи рассмеялся Хе -хе -хе -хе. у нина аркадьевны свои счеты с этим негодяем и насильником она имеет право разобраться с ним сама глава 145. это ее проблема услышал куропелкин и ее чувства государства они нентересны и будьте добры в ближайшие часы Измените условия содержания гражданина Куропелкина, пусть, по мнению Звонкова, ее обидчика. Но обидел ее, и молодец. И она, дура, должна была благодарить его за удовольствие. Поняли? Кстати, верните Куропелкину, прозвучало приказом. Башмак! Понял, хмуро произнес Трискучий. Глава 146. Никаких изменений условий содержания проснувшийся, наконец, Куропелкин не обнаружил. Хотя как же? Решетки на окне не было, да и окон-то прибавилось. Именно окон, а не оконцев, по ласковой аттестации горничной Дуняши-шоколадницы. «Ага, в домишко-то меня поселили новый сообразил Курапелкин. Но виды-то из окна были подмосковно знакомые, с липами и тополями и без пальм. Люк из окон Курапелкина виден не был. Неужели его взяли и ликвидировали?» Скажем, взорвали, засыпали или еще что-нибудь сотворили с ним? Вряд ли. И денег у государства, и госпожи Звонковой не нашлось бы, и уничтожать сапожную мастерскую фантазера Бавыкина вышло бы делом исторически неразумным и невыгодным. Хотя кто определял теперь, какие кому выгоды были выгоднее? «Посчитаем так», — постановил Куропелкин. «Скорее всего, люк камуфляжно-ловко укрыли, как Большой театр в первый год войны Отечественной. Глава 147. «Решеток-то нет, показуха для чуждых звонковых сил, но это не означало, что он, Курапелкин, не находится сейчас в заточении, в одиночестве замка Ив». Следовало изучить одиночку. Помещений Курапелкину предоставили несколько. Чердак, три комнаты, меблированные на первом этаже и нечто вроде бункера под разумением Курапелкина кабинетом. Звание кабинета – Было присвоено им комнате с книжной полкой и письменным, надо полагать, столом. На нем из глиняной кружки торчали шариковые ручки. Были подарены Курапелкину душ и санитарный узел, освобожденный от совмещения услуг. Отыскал он и две двери. Одну с засовами в прихожей первого этажа, другую под сводами бункера. Попытки Курапелкина открыть их и выйти пожевать травинки куда чем не привели. Задраен был замок Ив. и аббатом Фориа нигде не пахло. Пахло левкоевых свойств парфюмом. Очень может быть парижским. О парижском парфюме Курапилкин сейчас же приказал себе забыть. Значит, заперт. Спасибо. Значит, госпожа Звонкова сильна и негосударственным службам тягаться с ней. Но соблюдет она на время правила лояльности, политических амбиций не проявит. Зачем? Упаси Боже! а потом его, Курапелкина, забытого в семя, пилкой для ногтей и раскурочит. Приговор ею произнесен. Технические средства пока отказали. Тогда Курапелкин ощутил, что более всего его волнует возможность встречи с госпожой Звонковой по разнообразным причинам, иным из них будто бы Курапелкину неясным. Глава 148. «Однако, похоже, его и не думали кормить». а ни кухни, ни холодильника в новом жилище Курапелкина не было. «Не объявить ли мне голодовку?» — зашло в голову Курапелкину. «И собрать пресс-конференцию». и мы сейчас же бы рассмеяться собственной дурости. Кому объявить-то? Какую такую пресс-конференцию? Но выходило, что последние искорки иронического отношения к самому себе потухли и излетели чуть видным дымком. Услышал звонок в дверь первого этажа. «Завтрак, господин Куропелкин?» — прозвучало за дверью. «Я закрыт! Я задраем сказал Куропелкин. «Над притолоком есть кнопка. Нажмите на нее, пожалуйста». Нажал. Открылось. Перед дверью стоял молодой мужик с бабочкой и выправкой официанта, но отчего-то в поварском колпаке. «Вы кто?» — спросил Куропелкин. «Стюарт Евгений Макарыч» — было ответом. «Стюарт?» — удивился Куропелкин. «У нас что тут, аэробус?» Тогда предпочел бы стюардессу. Или «Титаник», или подводная лодка «Волокушка»?» «Шутить, изволите, Евгений Макарыч», — вымочил улыбку стюарт. «Изволю шутить», — согласился Куропелкин. «Что ж, вам положено». «Именовать-то как?» — спросил Куропелкин. «Анатолием», — сообщил стюарт. «Можно просто Анатоль». «Вот ваш завтрак на скатерти-самобранке и книга жалоб и предложений. Заходить к вам запрещено, а потому придется переставить наш поднос на ваш передвижной столик в прихожей». И переставил со своей передвижной самобранки. «Надеюсь, что угощение, — сказал куропелкин не пахнут горечи миндаля». «Что вы! — воскликнул Стюарт Анатоль. — Наша кухня под надзором. Никаких отрав. А в случае с вами отравы, извините, неприятности в желудке...» и вовсе не входят в чьи-то планы. «Посмотрим», — строго сказал Куропелкин. «Все, я бегу», — задергался Анатоль. «Я ничего такого не сказал, вы ничего не слышали. Приду с обедом, заберу посуду». Унесся, хлопнул дверью, но не в раздражении, а из-за спешки. Куропелкин хотел было выкрикнуть что-то вслед стюарду, может, блюда на обед заказать, но не смог открыть дверь, и кнопка над притолкой не помогла. Заперт, задраен. Глава 149. Завтрак на подносе был прикрыт льняной салфеткой, вероятно, от мух. Во второй от прихожей комнате к окну был представлен круглый стол, какой можно было признать обеденным. Сняв салфетку «Здоров кухни под надзором», по словам Стюарда анатоля Курапелкин понял, что голодовку он начнет без объявлений, политических лозунгов и пресс-конференций. «Какую дрянь ему подали!» Еда и напитки, если они были, размещались в тюбиках и в тощих пластиковых флаконах. На них имелись этикетки с названиями блюд, блюд и мелкими разъяснениями приемов глотания в условиях невесомости и экстренных ситуаций. Его принялись готовить к путешествию на март, что ли? что что а к изощрененным способом месте госпожа звонкова вполне могла быть способна и мести и укращение либо устранение конкурентов иначе откуда у нее миллиарды воспеваемые журналом forbes да еще не нон и все же и все же все тюбики это щебокие флаконы курапилкин в себя выдавил со злости и от любопытства на марс так на марс нет с такой дрянью лететь на марс было бы скучно какие-то кисели, крошки гречневой каши с молоком, тягучие сопли с овсянкой сэр, и лососевыми отходами, лишь однажды скудные капли коньяка. Нет, решил Куропёлкин, на Марс не полечу. Но кто тебя спросит? Глава 150. От чего-то икая, будто объелся в широкую масленицу блинов, Куропёлкин отправился в кабинет, прихватил книгу жалоб и предложений, Жар вулканической сейчас натуры потребовал немедленно выговорить на бумаге требования ультиматума. «Да что же это получается, люди добрые? Жил себе, поживал припеваючи, зубочистки менял, вкушал осетрину, а порой свежую в облусы крой, служил при сверкании огней и женских глаз в артистическом клубе, получал премиальные из нежных рук и зарплату, эту в песа то бишь не в рублях, а в валюте, и вот теперь такое с ним вытворяют». хормят соплями из каши геркулес и фальшивых лососей. Очень быстро Куропелкин сообразил, что с этими слезливыми восклицаниями по поводу неустройств судьбы уместно было бы обращаться к простакам на паперте церкви в нижних мнёвниках или, содрав фуражку с башки, хромать в проходах пригородных электричек. И ещё Куропелкин вспомнил чьи-то слова. Сейчас любого сделавшего в книге жалоб запись длинную страницу можно причислить к писателям. «Кто у нас нынче не писатель?» Курапелкин писателем стать не пожелал. На первой же странице книги «Жалоб» он вывел маршельское адмиральское слово «Ультиматум» и далее пушечными стволами прямой наводкой направил в сторону своих притеснителей и захватчиков пункты требований. В голову приходили все новые желания с уязвлениями притеснителей, например, снабжать пропитанием башмак, он давно просит каши. Наконец Курапелкин успокоился и закончил ультиматум совсем уж наглыми словами «Иначе можете не рассчитывать на мое сотрудничество с вами». Кто в каком именно сотрудничестве с ним Курапелкиным нуждался и зачем, не имело значения. Глава 151. Вспомнив об Ашмаке, Курапелкин решил проверить, доставлен ли он в его жилище. Нет, распоряжение, отданное трескучему, похоже, выполнено не было. При внимательном осмотре обходе комнат и бункера Курапилкин попытался выявить слуховые жучки и глаза видеокамер. Не выявил, а был убежден в том, что они есть. Но есть и есть, успокоил Курапилкин себя и надзирателей. «Валяйте, — поощрил он их, — слушайте и наблюдайте, если вам интересно. Нам, артистам, интерес зрителей важен и приятен». При простукивании Курапелкиным с тем в столовой напротив обеденного стола непредвиденно открылась дверца, и из нее выехал плоский телевизор. На полке рядом лежал пульт управления медиасредством. Все это были подарки людей, наверняка не знавших о каком-либо ультиматуме или меморандуме Курапелкина. Да и Курапелкин в своих неопубликованных пока и никем не прочитанных требованиях о телевизорах упомянуть забыл. Интересовала Курапелкина сейчас лишь событийная информация, И сразу же Курапелкин в программе «24» увидел сюжет из Японии. На острове Сикоку поспели квадратные или кубические арбузы. Показывали, как эти арбузы выращивают. Муки. Муки для людей. Для людей и ягод. Но бизнес. И убогость пространства островов. И любовь японцев к новым технологиям. Тут хитрая, но, по сути, простейшая технология должна была обеспечить дешевизну транспортировки тяжелых и безалаберно неуклюжих по форме ягод. Построить их все в ряды, уложить друг над другом, устандартить и уравнять. И прекрасно. А почему бы им не выращивать арбуза сразу в форме чемоданов с ручками из бахчевых плетей? Пришло вдруг в голову Курапелкину. Следующее соображение показалось Курапелкину логичным и даже разумным. Сейчас же надо было устроить его свидание с сапожником Бавыкиным, хотя бы для беседы по поводу починки башмака. Но эгоизм возможного предпринимателя, при условии заиметь бахчи в Солилецке или в Камызеке под Астраханью, обращаться с идеей арбуза-чемодана к чудику Бавыкину запретил, у того хватит своей забот и блажей, и Курапелкин искажать смыслы и порядок требований ультиматума не стал». К тому же тотчас было разъяснено, что квадратные японские арбузы поспевают не для еды, а для интересов рекламы. Так вышло, влажная плоть их приобретает форму, но не добирает сахара, и они безвкусны. Японцы хитры, но порой и бестолку. Стало быть, рентабельность идеи и бахчей в Солилецке следовало еще серьезно обдумать. Внутри дома ни с того ни с сего закуковала кукушка. Курапелкин отправился по звуку отыскивать ее гнездо, и на чердаке увидел ходики. Время они провозглашали обеденное. Глава 152. Понятно, что незамедлительно позвонили в дверь. Стюарт Анатоль выглядел официантом-жонглером, выигравшим в сытом городе Сингапуре стометровку с полным подносом в правой руке. «Анатоль», — поинтересовался Куропелкин, — «ты опять что ли с тюбиками?» «Ну, понимаете, Евгений Макарыч», — попытался вразумить Курапелкина Анатолий, — «я всего лишь посыльный». «То есть опять тюбики», — заключил Курапелкин. «При всем моем уважении к посыльным, я должен под зад коленом вернуть тебя к твоим шефам из кухни под надзором!» «Это ведь вам на пользу! Вам!» — воскликнул Анатолий. «Вас же следует, чтобы приравнять к летчикам-испытателям, или даже к... и тут свои правила питания!» «К кому, к кому?» — взъярился Куропилкин. «Может быть, еще и к собачкам Белки и Стрелки? Впрочем, ты о них и не помнишь». «Насчет «кому» — это мои ошибочные и ненужные догадки», — тихо заговорил Анатоль. «Забытьте о них. Так я оставлю вам обеденный поднос». «Ни в коем случае», — грозно разъяснил куропелкин «Катись с ним подальше и более меня не разочаровывай. Поголодаю для пользы тела не в первый раз. И если подохну, тоже не беда». «Вы меня обидели?» — грустно произнес Анатоль. «Катись, катись!» — подбодрил его Курапелкин и тут же спохватился. «Передай своим шефам вот эту книгу жало по предложений!» «Ой!» — спохватился и Стюарт Анатоль. «Разволновался и забыл. И вам велено передать посылку!» Из клеенчатой суммы свисавшей с ремня у левого бедра, Анатоль извлек посылку и вручил ее Курапелкину. Посылка в кремовой упаковочной бумаге выглядела горбатой, ее стягивала бечевка, а важности придавала блямба сургуча. Курапелкин разорвал бечевку и высвободил из-под сургуча башмак. Башмак по-прежнему требовал каши. Глава 153. Через час в дверь снова позвонили, и опять звонил Стюарт Анатоль. «Простите, Евгений Макарыч», — поспешил Анатоль, — «прошу вас, не захлопывайте дверь. Два слова». «Ну ладно, два слова и не более». «Во-первых, раз вы решили голодать, мне необходимо вернуть на кухню утреннюю посуду. Вот вам пакет». куропелкин накидал в пакет тюбики и флаконы, доставил их Анатолю. «Спасибо, большое спасибо», — расклонялся Анатоль. «Теперь, во-вторых, люди, которые сейчас размышляют за водителей с вами сотрудничества, не все поняли в смыслах некоторых ваших требований». «Это каких же?» «Ну, например, что значит ваше последнее требование?» «Не последнее, а концевое!» «И что же такого особенного в этом требовании?» — спросил Курапелкин. А сам и не помнил, что он сгоряча под конец потребовал. «Скрасить мое одиночество...» Будто чтецом телеподсказчика принялся повторять требования Курапелкина Анатоль. «Скрасить мое одиночество присутствием вблизи меня баба-рыбы мезенской породы». «Надо же!» — подумал Курапелкин. «Какие толковые мысли приходят иногда мне в голову?» Спросил, будто бы в недоумении. «Ну и что же тут такого непонятного? Для счастливых дней мне необходима баба-рыба!» «Кто такая баба-рыба?» — растерялся Анатоль. «Обыкновенная баба-рыба! Мне нужна самая простая, но красивая!» — сказал Куропелкин. «Миземская, без чешуи, без плавников и без хвоста!» Ходит по траве босиком, рост желательно 172-175 сантиметров. Шатенка, в крайнем случае брюнетка, но не крашеная. «Что еще?» «Ах да», — вспомнил Курапелкин. «Условия. Чтобы выросла на естественных кормах, без пищевых добавок и норвежских красителей для якобы форелей и лососей». «А есть баба-рыба-то?» «Вот тебе раз», — возмутился Курапелкин. «Конечно, есть. Были и есть». «В давние времена поморы в своих хождениях на кочах на Грумант брали баба-рыб, те и кашеварили, и врачевали!» «Иди, запомни и передай непонятливым!» «Передам», — испуганно пообещал Анатоль. «Ну и все», — сказал Курапелкин. «Два слова я выслушал». И дурак захлопнул дверь, а она снова и при нажиманиях на кнопку над притолокой открываться не пожелала. «Закрыт. Задраен». Глава 154. «Ничего», — подумал Курапелкин. «Вот добудут и доставит баба рыбу. Опять явится с разговорами». Странно, но ни вечером, ни на следующий день желания пожрать не возникало. То ли выдавленное из тюбиков было до того отвратительным, что уничтожало в организме Курапелкина любые аппетиты, то ли, напротив, его снабдили какой-то энергетической баландой, способной обеспечить его жизнедеятельность на дни вперед. или даже подготовить его к непосильным подвигам. Каким? Стюарду Анатолию явно было назначено проговариваться. Его Курапелкина якобы исследовали. Не обследовали, а исследовали. Будто бы как летчика-испытателя или как... Космонавта, что ли? Накось выкусите. Ни в какие исследуемые обследуемый попадать он не согласен. Ничего с подносов Анатолия, чтобы потом не оставлять кому-то материалы для анализа, вжрать не будет. Подопытной тварью сделать себя не позволит. Воду из рукомойника в санузле он попробовал, в воде разбирался, хорошая вода. В сухой голодовке он продержится неделю, а то и с десяток дней. «Все, побездельничаю, почитаю». «Там какие-то книжки на полке», — разрешил себе Куропелкин. «Телевизор смотреть не обязательно, а стены надо будет попростукивать еще раз. Вдруг какие-нибудь полезные кнопки обнаружатся». вспомнил что на чердаке успел взглянуть лишь на ходики, поднялся на чердак и проторчал у чердачных окон полчаса виды из них напомнили куропелкину о походе за гремами шампиньонами впрочем утверждать что именно здесь он шлялся с пустыми бутылками в пластиковом пакете куроппилкин не стал бы возможно его приволокли в иное поместье госпожи звонковой однако не красоты подмосковье удерживали куропелкина у окон метр в пяти от его жилища «Стояла доставленная, судя по вмятинам в траве, тягачом фура. То ли холодильник-рефрижератор, то ли прицеп для перевозки контейнеров с японскими арбузами», — мелькнула шутейная мысль. «Никаких рабочих звуков не раздавалось. Муравьи в комбинезонах вблизи фуры не суетились. Стояла ли она здесь прежде? Курапилкин не знал. Поутру наблюдать ее Курапилкину вроде бы не приходилось. Впрочем, и сейчас, внизу, из окон первого этажа, он фуру не смог увидеть». Мимолетное было соображение о том, что его приволокли в и имение звонковый, возобновившийся в Курапилкине, вдруг расстроило его. С чего бы? А вот с чего принялся объяснять себе Курапилкин. Душ душем, но здесь наверняка нет дворца водных процедур и нет смешливых массажисток сони и Веры с их нежноумелыми руками. И уж, конечно, в привычном для нее поместье оставлено и к кому-то приставлено, «Горничная Дуняша шоколадная». Было бы иначе, она нашла бы способ напомнить о себе. И к горести своей Куропилкин сейчас же понял, что мысли эти сходны со взмахом плетеной мухобойкой с намерением отогнать в жаркий день шершней и оводов, а те далеко не отлетали, но и не жалили, а оставляли Куропилкина наедине с главной причиной его расстройства. Не было здесь камеристок Веры и Сони, горничной Дуняши, Значит, в ином имении находилась его работодательницы Нина Аркадьевна Звонковой, и в нее допускались теперь новые Шахерезады и Лароши Фуко. «Идиот!» — отругал себя Курапелкин. «О чем ты горюешь? Необходимо прекратить думать об этой злодейке и ведьме!» Глава 155. В день начала голодовки Курапелкина произошло еще одно событие. Куропилкин Затасковал и будто в детстве прижал к щеке любимую игрушку. Вместо плюшевого медведя ее оказался башмак. И надо же, Курапелкин успокоился. Решил поблагодарить башмак и погладить его, прошел пальцами по носу башмака и когда отводил руку от его пасти, нечаянно нажал на один из гвоздиков нижней, позволим сказать, челюсти, и тут же раздалось «Слушаю вас». Курапелкин вздрогнул, отдернул руку, Потом, в рассуждении «мало ли что может померещиться», снова нажал на говорящий гвоздь. Гвоздики, стальные и деревянные, торчали вверху и внизу. Прозвучавший гвоздик был деревянный. «Слушаю вас, Евгений Макарыч», — объявили Курапелкину. «Что вы хотите сообщить?» «Земля имеет форму чемодана», — выпалил Курапелкин. «Истинно так», — был ответ. Башмак выпал из рук Курапелкина. От греха подальше и чтобы не помешали сну, Курапёлкин отнёс его в бункер и прикрыл подушкой, лежавший там на сундуке. Глава 156. Утром Курапёлкин фура на поляне у своего дома не обнаружил. На месте фура... Стояла избушка, будто бы из Бериндеева царства, с резными наличниками, с высокой щипцовой крышей, с дымарем, покрытая черепицей, немалая, в пять окон по бокам и двумя узорчато украшенными крыльцами. «Рапет!» — пришло в голову Курапелкину, хотя он не слишком хорошо помнил, кто такой рапет. Замеченные вчера Курапелкиным вмятина на траве, следы прибытия тягача и фуры исчезли. По-видимому, их покрыли свежим дерном — как проплешина на Варшавском стадионе в дни памятно-скандальных футбольных баталий. И все же Курапелкин углядел неряшливость в укладке пластин дерна. Кое-где бурела неубранная, потревоженная здешняя почва. Может, по колее фуры прокладывались какие-то коммуникации, а времени на их декоративное укрытие не хватило. Судить о назначении избушки Курапелкин не брался. Придет время, ему объявят. Или он сам о чем-то догадается. Что позже и случилось. Как и было указано стёрду Анатолию, поутру он не стал разочаровывать Курапелкина. Не звонил он в обед, да и во время ужина. Но и молодец. Или молодцы его шефы. И все-таки кому-то без подносов позвонить в дверь не мешало бы. Курапелкин уж точно не стал бы захлопывать ее, попридержал бы ее и всунул щель книгу потолще. Впрочем, и тогда его усердия вышли бы бесполезными, а вмиг был бы найден способ возобновить его заточение. Жалеть себя Курапелкин отказывался. Жалеть принялся от исследователей Неловко им, видимо, являться на беседы к Курапелкину. Не с чем. Сидели они теперь над требованиями узника и маялись. Головы ломали бедняги. Но, может быть, не маялись и не ломали головы, а тетрадку в линейку с его требованиями сразу же выбросили в мусорное ведро. Хотя, хотя требования о баборыбе они все же прочитали и озаботились, иначе не прислали бы с вопросами Анатоля. Вот пускай и увлекаются историей, привычками и эротическими особенностями мизенских баборыб. Он и сам с удовольствием занялся бы практическими упражнениями с баборыбой, но где она? а, возможно, никаких исследователей рядом и нет, и совсем в другом месте они решают мелкую заковыку с гражданином Куропелкиным. «И думать о них надо прекратить», — возмущенно постановил Куропелкин. «Их нет, но есть пока я, и буду жить, сколько дадено, сколько получится, в своих радостях, в мечтах и фантазиях». И вот о чем возмечтал. Явилась бы ему сейчас в струях души золотая рыбка, он попросил бы ее установить рядом с его жилищем мемориальную скамью из аллей Останкинского парка и украсить ее гипсовым веслом крутобокой девушки, и чтобы хоть раз в день позволяли ему выходить, пусть и на цепи, подышать подмосковной свежестью и на час доверяли ему управление несомненным плавучим средством. Но не спешили исследователи. упорствовал и избежавший конфликтов с флоридскими аллигаторами Курапелкин. И была ли Флорида, и водились ли аллигаторы. Но неподчиняемое разуму болезненное желание наступить на ноющий зуб потянуло Курапелкина в бункер. Перед тем Курапелкин посмотрел на корешки книг, оставленных ему для утоления умственного голода. «Чёр меня!» — готов был скричать Курапелкин. На полке стояли два коричневых тома Анны Карениной, и три тома сочинений Стига Ларсона. Были там и другие книги потоньше, но запоминать их название Курапелкин не пожелал и спустился в бункер. Что Курапелкин посчитал признать ноющим зубом? Разумеется, башмак. Башмак лежал под подушкой и был тих. Курапелкин осторожно приподнял его двумя пальцами, но нажать на говорящий гвоздик все же убоялся. позволил себе лишь прогулять башмак по бункеру, переворачивал его так и эдак, но ни звука не выдавил. И слава богу! Курапелкин намеревался было вернуть башмак под подушку, хорошо себя вела, но подумал, отчего быть мебелью в бункере определили сундук с лоскутными одеялом и подушкой. Может, здесь полагалось отдыхать домовому? Против присутствия рядом с ним домового Курапелкин не возражал бы. Курапелкин сдернул одеяло сундука и стал постукивать по его крышке, надо признать, довольно обшарпанный. Сундук наверняка изготовили лет сто назад, а то и раньше. Сундук был будто пустой. Замок на кованых петлях не висел, и Курапелкин приподнял крышку сундука. Черный колодец увиделся ему. Освещение в бункере было дрянное, и понять, насколько глубок колодец Курапелкин не мог. Крышку он сейчас же и решительно захлопнул — Отношений с колодцами иметь он более не желал. Куропелкин поспешил наверх, не задержался на первом этаже, испуг приволок его на чердак, при этом он принес туда поближе к небесам и башмак в желании уберечь его от соседства с сундуком-колодцем. Башмак и так уже намаялся в путешествиях. Глава 157. Дня четыре голодающий Куропелкин валялся на лежанке и листал книги. Анну Каренину с полки снимать он не стал. Знал, что и без ковыряний в тексте романа, и даже в случае, если бы он ослаб характером и, поддавшись чужой воле, начал заново одолевать страницы Льва Николаевича и наткнулся бы на факты, порочившие влиятельного чиновника Каренина, он все равно и у расстрельной стены выкрикнул бы «Нате, стреляйте!», но взяток он не брал. А вот громоздкими томами Стига Ларсена Курапилкин неожиданно увлекся, и ему стало стыдно. Какую чушь он в беспечности, озорства и безнаказанности нес в арендовавшие его дамы? Впрочем, болтовня Курапелкина вроде бы ей тогда нравилась, но хотя бы усыпляла. Однако в романе-то, шуточно пересказываемом, речь шла вовсе не о столкновении журналиста с мошенником, а о трагической беде, вызванной деяниями нацистов. Его, Курапелкина-клоунада, не совпала с сутью жизни. Но перед кем было ему теперь стыдно? как бы он сам знал об этом. Оправдание, мол, барахтался в чужих правилах игры, сейчас его не устраивало. Будто бы не он сам вляпался в игры с чужими правилами. Из-за чего, кстати? Получается, из-за денег, что уж совсем Курапелкину было противно, из-за склонности к авантюрам и принципу «А! Пусть все будет, как будет!» А главное, из-за собственной дурости, проявленной в первом разряде рижских или ржевских бань. Из-за состояния провинциального обалдуя, затасковавшего от одиночества, да еще и без любви и безлюбящей женщины, в страшном городе, куда приперся в грезах будто бы здоровика и удачника. А ведь и коренным московским жителям впору было сегодня очуметь в суете, толкотне локтями и прочих прелестях жестоких свобод и добыч. Вот и он добыл у дач целый сухогруз для перевозки отходов из порта А в порт Б, по вертикальному боку чемодана, да еще и говорящий башмак в придачу. Глава 158. На шестой день голодовки Курапелкина в дверь прихожей позвонили. Курапелкину бы вскочить и поспешить к кнопке над притолокой, а он и ноги не пожелал спустить с лежанки на пол и даже зевнул, для кого неведомо. Спать он вовсе не собирался. Более в дверь не звонили и не стучали. Возможно, Стюарт Анатоль, вспомнив о последних рекомендациях Курапелкина и составив мнение о его натуре, отправился к шефам на кухню с докладом и за советами. А Курапелкин вскоре пожалел о том, что не поплелся к двери, пусть как бы нехотя, в раскачку и с остановками со скоростью откушавшего ядов таракана. Нет, голодовка пока еще не изнурила его. Вода из-под крана и предполагаемые энергетические заряды из тюбиков – поддерживали в нем чуть ли не бодрость. Истомило его ожидание чего-то неизвестного, но неизбежного и состояние неопределенности хода или поворота его судьбы, в частности, и чисто бытовой неопределенности. А что может быть противнее даже и для терпеливого человека, нежели ожидание? Так и валялся Куропелкин на лежанке два часа, тупо клял себя. не подняться ли мне на чердак и не нажать ли на гвоздь башмака? Лишь однажды явилось Курапелкину осознанное желание. Оно тотчас было отвергнуто из-за его бесполезности и из-за лени пожелавшего. И все же опять позвонили. На этот раз Курапелкин направился к двери. Степенно направился, словно бы Стюарт Анатоль мог видеть проход по дому человека, оторванного ерундовиной от важных дел, и оценить уровень его самоценности. «Ну что?» – сурово спросил Курапелкин. На кнопку он пока нажимать не стал. «Анатоль, опять тюбики?» «Я не Анатоль», — услышал Куропелкин. Голос прозвучал женский. «Неужели звонково?» — взволновался Куропелкин. Выкрикнул, будто в испуге или с дыбы в застенках трескучего. «Каренин взяток не брал! Не брал!» «Мне-то что взятки и ваш Каренин?» «Вы кто?» — растерялся Куропелкин. «Нажмите на кнопку, Евгений Макарыч». куропелкин нажал на кнопку и открыл дверь. Глава 159. На нижней ступеньке крыльца стояла горничная Дуняша. У ног ее лежали кирпич и толстенная книга. «А кирпич-то зачем?» – удивился куропелкин «Вас, Евгений Макарович, единственный кирпич удивил?» – спросила Дуняша. «Или даже испугал, будто я террористка». последние дни или недели сказал куропелкин и отвык от женских голосов и не узнал ваш так к чему кирпич да не пугайтесь вы евгений Макарыч, поставьте кирпич на порог чтобы дверь не захлопнулась или вы чем-то другим напуганы Ха -ха, другим рассмеялся куропелкин мне почудилось что сюда явилась госпожа звонкова ей то зачем нужен такой визит сказала дуняша если бы вы ей понадобились вас бы к ней доставили под белой руки «Не думаю», — возразил Курапелкин. «И еще Евгений Макарыч», — сказала Дуняша, — «я возвращаю вам книгу. Я брала ее у вас почитать». И протянула ему первый том Стига Ларсена. «Да у меня здесь на полке все три тома», — воскликнул Курапелкин. «И я их одолел! Мне стало стыдно. Какую чушь я молол, ублажая...» «Перед кем стыдно?» — быстро спросила Дуняша. «Перед самим собой», — вздохнул Курапелкин. «Перед самим собой это разумно», — оценила Дуняша и будто бы осталась довольна ответом Курапелкина. «Если бы...» «А если бы вышло бы глупостью», — резко сказала Дуняша. «Вам дозволено входить в этот дом?» — спросил Курапелкин. «Дозволено», — сказала Дуняша. «Но лучше нам поболтать где-нибудь на воздухе. Там за домом есть скамейка». «Согласен», — кивнул Курапелкин. «И действительно, за домом обнаружилась скамейка». К скамье, к одной из ее ножек, было приставлено гипсовое весло девушки, выполнившей нормы ГТО. А скамья, судя по инвентарному знаку, принадлежала парку Останкина. именно на этой скамье или подобии ее Курапелкин избороздил моря и океаны. Теперь он встревожился. А нет ли на спинке скамьи, выжженного пучком лунных лучей, названия плавсредства «Нинон»? Нет, не было. и три крысы, две большие одна мелкая, на ней не сидели. «Как это понимать?» — спросил Куропелкин. «Что именно?» «И вас, Дуняша, и этот заслуженный пароход, или, скорее, каравелла!» «Насчет себя я могу объяснить», — сказала Дуняша. «Насчет пароходов и каравел догадываюсь». «Ну и?» «Давайте присядем, Евгений Макарыч», — предложила Дуняша. «Присели». «Не вы ли, Евгений Макарыч», — сказала Дуняша, — Выставили требования, а в них в первых пунктах стояла замена стюарда анатоля на местную горничную. «Надо же!» — покачал головой Курапелкин. «Надо же! И вы, Дуняша, стала быть местная горничная? Или вас откуда-то срочно доставили сюда по чьей-то необходимости? Для вас это важно? Важно! Очень важно!» Экого разволновались, удивилась Дуняша, но и укор был в ее удивлении. «И что же для вас важнее узнать?» «Не привезенная ли я сюда специально, или здесь ли находится опочивальня Нины Аркадьевны? А вас на место преступления?» «Не считаю себя преступником», — сказал Куропелкин. «А важнее мне узнать, куда меня занесло или куда меня завезли на этот раз?» «Туда же, куда завозили прежде», — сказала Дуняша. «И я здешняя, и все та же, но у вас теперь, видимо, иной статус». «Какой у него, по предположению, Дуняши нынче статус?» Курапёлкин выяснять остерёгся. «Но здесь из окон другие виды», — сказал он. «Не бродит грибники и нет...» «Люка», — подсказала Дуняша. «Всё есть, но отсюда виды действительно более доброжелательные». и «Иверосоний вирус... здесь», — поинтересовался Курапёлкин. Дуняша нахмурилась, долго молчала. Видно, раздумывала, стоит ли человеку с неизвестно каким статусом, не исключено переведённого из подсобных рабочих в разряд упразднённых лиц, «Выдавать дворовые подробности». Но разговор, похоже, прекратить она была не намерена Курапелкин чувствовал это, что-то явно она хотела вызнать и от него, для себя, или по чему-то поручению. «Веры и Сони здесь нет», — сказала Дуняша. «Они высланы в отдалённые поместья Нины Аркадьевны и там выданы замуж. Вера за тренера по конному спорту, соня за шеф-повара ресторана для гостей». «С чего вдруг?» — спросил Курапелкин. Не уберегли девичью честь. Камеристкам беременность не дозволена. Восемнадцатый век. Крепостное право, что ли?» – возмутился Куропелкин. Они подписали контракты с жесткими правилами, однако дети их будут иметь не пьющих отцов с перспективами. «Вами правит Салтычиха?» моей и ваша Салтычиха, возможно, и не заметила высылки камеристок. Где ей при ее-то мировых затеях? Правит здесь Герасим». и вы для него, извините, даже и не жалкая собачонка». «С этим Дуняши и связаны, что ли, дома о моем новом статусе», предположил Курапелкин. «И что же это за новый статус, и кем он может быть утвержден?» «Вот уж без понятия», сказала Дуняша. «Полагаю, что к вам явится наш Герасим и все разъяснит. Но он злой. Прежде до... до люка?» «Да. До вашего грехопадения и водворения в люк поговаривали, что вас возведут в советники. А теперь... а теперь вас и вовсе называют геонавтом, но неизвестно, хорошо это или плохо». «Ничего хорошего в этой глупости нет», мрачно выговорил Курапелкин. «Тем не менее, вы под надзором государственных служб. Пока вы кролик, но обидеть вас будет трудно. Нина Аркадьевна, естественно, не дура, чтобы хоть в чем-то препятствовать государственным интересам». «Ну, спасибо, Дуняша», — сказал Курапелкин. «Успокоили. Геонавтом, говорите, и кроликом «Но кролик-то тут при чем? «Простите, Евгений Макарыч, несуразность пришла в голову», с горячностью заговорила Дуняша. «Кролик, это из чужих слов о вас, но я их слышала». «А что это за избушка выросла за ночь и стоит теперь за нашими спинами?» «Знать не дано», — сказала Дуняша. «Может, строят палаты к прибытию вашей баборыбы». «Вам о баборыбе известно?» — удивился Куропёлкин. «Но как же, ваши требования прорабатываются. Отзвуки их долетают до внимательных ушей». «Надо же», — сказал Курапелкин, — «я и сам-то не обо всех помню. Вытолкнул их из себя с горячей в досаде. Про скамью вроде бы ничего и не потребовал, а так ощутил лишь некий ветерок желания». какие красивости прут в голову», — подумал Курапелкин. «Впрочем, объяснимые, ведь рядом женщина». «И что же и про баба-рыбу вы не помните?» Во взгляде дунеши было явное ехидство. «А баба-рыбе помню», — с твердостью в голосе произнес Курапелкин. отменять это требование не намерен». «Вот вы какой, значит, Евгений Макарыч?» продолжал ехидничать Дуняша. «Подавай вам какую-то мизенскую баборыбу, а здешние красавицы вам и за грош не нужны. Вот и отправили из-за вас Веру и Соню на выселки».